Письмо 234 Петру Аркадьевичу Столыпину, Черновое, 1909 год, август 30-го, Ясная Поляна. «Пишу вам об очень жалком человеке, самым жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение». Человек этот вы сами. Давно я уже хотел писать вам и начал даже письмо писать вам не только как брату по человечеству, но как исключительно близкому мне человеку, как к сыну, любимого мной друга. Примечание первое. Но я не успел окончить письма как деятельность ваша, все более и более дурная, преступная, все более и более мешала мне окончить с непритворной любовью начатое к вам письмо. «Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать вашу ужасную деятельность, деятельность, угрожающую вашему материальному благу, потому что вас каждую минуту хотят и могут убить, губящую ваше доброе имя, потому что уже по теперешней нашей деятельности вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец глупости, грубости, жестокости и лжи». Примечание второе. Губит же главная ваша деятельность, что важнее всего вашу душу. Ведь еще можно было бы употреблять насилие, как это и делается, всегда во имя какой-нибудь цели, дающей благо большому количеству людей, умиротворяя их или измеяя к лучшему устройству их жизни. Вы же не делаете ни того, ни другого, а прямо обратное. Вместо умиротворения вы до последней степени напряжения доводите раздражение, озлобление людей всеми этими ужасами произвола, казни, тюрем, ссылок и всякого рода запрещений, и не только не вводите какое-либо такое новое устройство, которое могло бы улучшить общее состояние людей – Но вводите в одном самом важном вопросе жизни людей в отношении к земле самое грубое и нелепое утверждение того, зло чего уже чувствуется всем миром и которое неизбежно должно быть разрушено земельная собственность. Ведь то, что делаете теперь с этим нелепым законом 9 ноября, имеющим целью оправдания земельной собственности и не имеющим за себя никакого разумного довода, как только то, что это самое существует в Европе, пора бы нам уж думать своим умом. Ведь то, что делается теперь с законом 9 ноября, подобно мерам, которые бы принимались правительством в 50-х годах, не для уничтожения крепостного права, а для утверждения его. Примечание третье. Мне, стоящему одной ногой в гробу и видящему все те ужасы, которые совершаются теперь в России, так ясно, что достижение той цели умиротворения, которой вы вместе с вашими соучастниками – как будто бы стремитесь, возможно только совершенно противоположным путем, чем тот, по которому вы идете. Во-первых, прекращением насилия и жестокости, в особенности казавшейся невозможной в России, за десятки лет тому назад смертной казни, и, во-вторых, удовлетворением требований, с одной стороны, всех истинно мыслящих, просвещенных людей, и, с другой, огромной массы народа, никогда не признававшей и не признающей права личной земельной собственности. Да, подумайте, подумайте о своей деятельности, о своей судьбе, главное, о своей душе, и или измените все направление вашей деятельности, или, если вы не можете этого сделать, уйдите от нее, признав ее ложной и несправедливой. Письмо это пишу я только вам, и оно останется никому неизвестным, продолжение, скажем, хоть месяца. С первого же октября, если в вашей деятельности не будет никакого изменения, письмо это будет напечатано за границей». Примечание четвертое. Примечание. Первое. Смотри письмо 212 и примечание второе к нему. Второе. 12 августа 1906 года на даче председателя Совета министров и министра внутренних дел Столыпина под Петербургом произошел взрыв, в результате которого было убито более 20 человек, ранено около 30, в том числе его сын и дочь. Сам Столыпин не пострадал. Третье. Имеется в виду закона 9 ноября 1906 года, по которому крестьянам предоставлялось право свободного выхода из общины и переселения на хутора и отруба. Создание крепких кулацких хозяйств, как опоры самодержавия в деревне, было одним из важнейших пунктов реакционной аграрной программы Столыпина. И четвертое. Письмо не было отправлено, так как Толстой на опыте предыдущих писем к Столыпину понял утопичность своего намерения. Лев Николаевич сказал, что ему непонятно, как можно серьезно к царю, к Столыпину обращаться, их слушаться, записал Маковицкий «Смотри яснополянские записки», книга 4, страница 57, конец примечания. Страница 675-я.